Глава девятнадцатая Спешно созванное совещание в овальном кабинете продолжалось всего несколько минут, но в воздухе уже запахло грозой. «Если мы промедлим еще немного», — заявил министр обороны, — «ситуация полностью выйдет из-под контроля, и мы окажемся бессильны что-либо предпринять. Но, поймите, нельзя такие дела решать ходу Генерал Стивен Госсер обернулся к главе ЦРУ. «Насколько точна ваша информация?» «Трудно сказать. Мы вполне уверены, что Ливия покупает оружие у Китая и Ирана». «Но ливийский посол отрицает это», — вмешался Оливер. «Конечно. Как, впрочем, и Китай с Ираном», — пожал плечами государственный секретарь. «А как насчет остальных арабских стран?» «Из полученных донесений, мистер президент», — ответил шеф ЦРУ, Ясно, что готовится внезапное нападение на Израиль. Думаю, остальные просто выжидают момента, когда Израиль будет стёрт с лица земли. Все с надеждой воззрились на президента. «У вас есть надёжные агенты в Ливии?» — осведомился он. «Да, сэр. Немедленно сообщайте мне обо всех полученных сведениях. Если окажется, что нападение неизбежно, мы предпримем самые решительные меры» он объявил перерыв. И присутствующие начали вставать из-за стола. «Мистер Тейгер просит о встрече, мистер президент», сообщила секретарь. «Пусть войдёт». «Ну, как прошло совещание?» поинтересовался Питер. «А, как обычно, всё одно и то же», с горечью вздохнул Оливер. «Допытываются, когда я пожелаю начать войну, сейчас или позже». «Ничего не поделать, вечный вопрос», которым терзают всех американских президентов, — сочувственно кивнул Тейгер. «Верно. Кстати, что вам известно об Объединённых Арабских Эмиратах?» «Немного», — признался Оливер. «Двадцать лет назад представители пяти-шести арабских государств собрались вместе и образовали коалицию. Не шесть, а семь. Они объединились в 1971 году. Абудаби...» Эль-Фуджайра, Дубай, Шарджа, Рас-Эль-Хайма, Ум-Аль-Кайван и Аджман. Сначала союз был не слишком сильным, но теперь они непобедимы. И, кроме того, это невероятно богатые страны. Там крайне высок уровень жизни. В прошлом году их воловой внутренний продукт достиг цифры свыше 39 миллиардов долларов. «Полагаю, Питер, — нетерпеливо бросил Оливер —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 Нужно же было сотворить такую глупость. Может, именно в эту минуту началась война с Израилем, а президента лишили возможности нанести ответный удар. Какого дьявола он позволил Тейгеру втянуть себя в это дерьмо? Ничем не выдавая, однако волнение, Рассел спустился в роскошный салон, обставленный в восточном стиле. Двери охраняли четыре великана-араба. При виде Оливера, С дивана поднялся представительный незнакомец. «Мистер президент», — объявил Али Аль-Фулани, — «позвольте представить вам его величество Хамада, короля Аджмана». Мужчины обменялись рукопожатиями. «Спасибо, что согласились приехать, мистер президент. Хотите чаю?» «Нет, спасибо. Надеюсь, вы...» «Убедитесь, что не зря потратили время, мистер президент», — начал король. «Много тысячелетий дипломатам было трудно, если не невозможно, навести мосты между разделявшими нас проблемами и воззрениями — философскими, языковыми, религиозными, культурными. Славом всем тем, что стало причиной бесчисленных войн в этой части света».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 Но ты не сознаешь, сколько осложнений он несет с собой, и прежде всего финансовых. Воюющие страны закупают в Америке вооружение на многие десятки миллиардов долларов. В мирное время никто не истратит на это ни цента. Кроме того, поскольку на иранскую нефть наложена эмбарго, цены повышаются, и Америка получает дополнительные прибыли.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 но, как уже сказано, я слишком вас уважаю и не хотела бы поднимать скандал. Конечно, я человек небогатый, и небольшая помощь мне не помешает, так что, если согласны, все останется между нами. Я дам о себе знать через несколько дней, когда вы хорошенько все обдумаете и решите. Искренне ваш доброжелатель». «Иисусе!» — охнул Сайм Ломбарда.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 Прежде всего, необходимо выяснить, кто автор этого послания. Питер немедленно отправился в Главное управление ФБР и обратился к Клею Джейкобсу, агенту по особым поручениям. «Говорите срочное дело, Питер? Более чем». Тейгер открыл дипломат и вытащил бумажный листок. Клей начал читать вслух.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 С облегчением вздохнул Питер. Ничего. «Фрэнк Лонерган на линии три, мисс Стюарт. Просит срочно соединить». «Хорошо». Лесли взяла трубку и нажала кнопку третьей линии. «Фрэнк? Вы одна?» «Да». «Слава богу! Вот что удалось раскопать». Следующие десять минут Фрэнк подробно излагал суть дела. Лесли выслушала, не перебивая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 Лесли взволнованно подалась вперёд. Кто-то звонил из люкса отеля в Белый дом в ту ночь, когда Хлоя была убита. Фрэнк проверил книгу регистрации звонков. Страница за 15-е число была вырвана. Секретарь президента, ведающая записью на приём, сказала Лонергану, что в тот вечер Рассел совещался с генералом Уитманом. Но тот всё отрицает. Кроме того, Джеки Хьюстон утверждает, что Хлоя была на экскурсии в Белом доме, и она лично договорилась о встрече дочери с президентом. мэт долго молчал, прежде чем спросить, а где Лонерган сейчас? Пытается разыскать Карла Гормана, портье, который издал «Суперлюкс» 15 октября. «Простите», — вежливо ответил Джереми Робинсон, — «Мы не разглашаем сведений о наших служащих». «Но я всего-навсего просил его домашний адрес, чтобы...» — настаивал Фрэнк. «Вам это ничего не даст. Мистер Горман взял отпуск». «Жаль», — вздохнул Лонерган. «Я надеялся с его помощью заполнить несколько пробелов». «Пробелов?» «Совершенно верно. Мы собираемся дать целый подвал об убийстве дочери губернатора Хьюстон в вашем отеле». Придётся обойтись без Гормона. Он вынул блокнот и ручку. «Как давно существует этот отель? Я хочу знать всё о его владельце, постояльцах и...» «Погодите», — нахмурился Робинсон. «Что вы там затеяли? Эта девушка... Она ведь могла погибнуть где угодно». «Понимаю», — сочувственно отозвался Лонерган. «Но всё произошло именно здесь»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 Ему самому грозит смертельная опасность. И перед тем, как отправиться по указанному адресу, репортер решил заглянуть домой. Рита, жена Фрэнка, маленькая рыжеволосая женщина с блестящими зелеными глазами и очень светлой кожей, как раз готовила ужин. Заслышав шаги мужа, она удивленно обернулась. Фрэнк, что ты делаешь дома в такое время? Соскучился по тебе. Вот и забежал по дороге.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 Протри-ка получше каминную полку. Скоро здесь встанут Пулитцеровская премия и премия Пибоди. О чём ты? Да так, подвернулось кое-что. Когда репортаж будет напечатан, многие головы полетят. Я имею в виду там, наверху. Такого мне ещё не приходилось раскапывать. А при тут моя мать? Видишь ли, Есть люди, которым не хочется, чтобы та история вышла на свет Божий. Так что есть крайне, повторяю, крайне малая возможность, что дело примет неприятный оборот. Мне будет спокойнее, если ты уедешь на несколько дней, пока всё не кончится. Но если ты в опасности, вовсе нет. С чего ты взяла? Уверен, что с тобой будет всё в порядке. Абсолютно. Собери сумку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 Так или иначе, вам придётся собрать его вещи. Я велю транспортной службе подогнать фургоны. Он повернулся и направился к своей машине. «Погодите! Какие фургоны? О чём вы?» Фрэнк снова шагнул к дому. «Разве брат не сказал вам? О чём?» «У него неприятности». «Какие неприятности?» — встревоженно прокудахтала женщина. «Боюсь, я не имею права говорить об этом», — покачал головой Фрэнк. «Да...»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 Он в летнем домике, рыбачьем. Велел, велел никому не говорить. Мне все равно, пожал плечами Фрэнк. Но вы хотели помочь. Домик Саншайн на самом берегу озера, в Ричмонде, штат Виргиния. Хорошо, постараюсь его разыскать. Умоляю, сделайте что-нибудь. Вы уверены, что все будет в порядке? Разумеется, постараюсь помочь, чем сумею.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 очутиться в нужном месте в нужное время. Он как раз вернулся в отель с заоставленной курткой и уже собирался выйти из гаража, когда дверь того лифта открылась. Увидев, кто вышел оттуда, Карл оцепенел, боясь пошевельнуться. Человек вернулся в кабинку, вытер кнопки и уехал. Только прочитав в газетах об убийстве,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 Перед тем, как раскололся его череп, был рывок большой рыбы, дёргавший леску. Прибывший полчаса спустя Фрэнк увидел бригаду полицейских, машины пожарных и скорой помощи. Санитары как раз подкатили носилки с трупом, прикрытым простынёй. «Что случилось?» — спросил онорган у одного из зевак. «Какой-то бедняга попал под винт катера». От него одни ошмётки остались». И Лонерган понял, что снова опоздал. Поздно ночью он сидел дома за компьютером, допечатывая статью, которой суждено будет стать причиной падения самого президента Соединённых Штатов. Настоящая бомба. Автору наверняка обеспечена Пулитцеровская премия, а вместе с ней — слава и известность.